Глава 22. Кирилл. Да уж. Будь я слабым полукровкой, не покидавшим территорию оборотней, то сдох бы прямо на лестнице. Вонь стояла неимоверная, но, чтобы не смущать Агату, я сделал вид, что ничего не вижу и не чувствую. В принципе, что-то подобное я предполагал, как и то, что охранка от кровососов на доме стояла самая дешевая а значит, слабая и практически бесполезная, если в гости соберется заскочить кто-то из чистокровных. Выдержки мне не занимать, но, оказавшись в квартире в компании Федоровой, сдерживать эмоции стало крайне тяжело. Обрюзглая баба, размалеванная, словно клоун, стелилась передо мной, пытаясь состроить из себя отличную хозяйку и любящую тетушку, но при этом так завистливо смотрела на мои часы, что бегуди на голове шевелились. Галина не знала, что ее личное дело я изучил и остался крайне недоволен. В прошлом опекунша Агаты вела не совсем пристойный образ жизни, и титул королевы красоты ей достался благодаря связям одного криминального авторитета, который некоторое время был любовником и покровителем Галины. Потом у мужика... Появилась новая игрушка помоложе и покрасивее, а Федорова осталась ни с чем. Пока Агата рыдала в объятиях брата, я прошел на кухню и открыл холодильник, чтобы изучить его содержимое. Расположение продуктов на полках было странное, но я сразу прикинул, что к чему. Три полки были завиты под завязку, а вот на нижней не было ничего, кроме одиноко стоявшего ковшика, с манной кашей. Вы присаживайтесь, сейчас пирог из духовки достану и чай заварю, затараторила, появившись на кухне женщина. И я, решив дождаться, Агату молча присел на стул. Пирог, скорее всего, эта сказочница купила в булочной, а когда позвонили в дверь, запихала его в духовку, которая, судя по внешнему виду, вообще давно не работала. Да и в квартире не пахло так, будто заботливая хозяйка суетилась у плиты и что-то там пекла. Сука! Бессовестная тварь, которая из осиротевшей девушки сделала прислугу, а из мальчика рычаг давления. Агата человек, но она достойная девушка, которая не заслуживала такой жизни. Многие бы на ее месте сослали пацана в детский дом и отправились на охоту за богатым женихом, чтобы обустроить свою жизнь. Многие но не Агата, и это говорило о ее твердости характера и о чистоте души, что в людях с каждым днем встречалось все реже и реже. Когда девушка за руку с братом появилась в комнате, злость немного отступила, потому что было приятно наблюдать за мальчиком, который любопытно поглядывал на меня. Ваня боялся, и Агата пыталась затолкать брата себе за спину но тот не поддавался, видимо, не желая при взрослом мужчине выглядеть слабаком. Молодец, вырастет достойным защитником. «Агаточка, ты хоть представь своего кавалера, а то как-то неловко!» Снова напомнила о себе Федорова, а мне захотелось, чтобы она просто испарилась. Мне было плевать на обстановку вокруг, на кухню, в которой я едва поместился, и на кудахчущую над ухом женщину. Все мое внимание на данный момент сконцентрировалось на молоденькой, хрупкой девушке, которая тряслась и краснела от стыда перед тем, кто, по сути, ей никто. чуть Галь, дрожащим голосом начала Агата, но я решил, что решу все вопросы с опекуншей сам и своими методами. У тетки была бурная молодость, и глаз на опасных мужчин у нее наметан, поэтому она и запрыгала на передних лапках. «Мое имя Кирилл. Сейчас Агата и Ваня пойдут в комнату собирать вещи, а ты...» — ткнул пальцем в женщину, и та, испуганно захлопав глазами, плюхнулась на стул. «Ты пока объяснишь мне, по какому праву продала квартиру, завещенную Агате ее родителями?» «Что? Как это продали? Вы же сказали, что ее забрал банк за долги!» Возмущенно вскрикнула девушка, и лицо Галины скривилось, потеряв приветливость. — Ты смеешь повышать на меня голос, дрянь? А на что я, по-твоему, должна была вас содержать? Думаешь, легко на горбу двоих нахлебников тянуть? Зашипела Галина и, подскочив на ноги, заметалась по кухне, будто ей к хвост прижали. — Ты день и ночь шалавишься, черти где! — Хватит! — хлопнул ладонью по столу и звон разбившихся чашек заставил всех присутствующих вздрогнуть, а Галину еще и побледнеть. «Мы уходим. И не думай, сука, что я про тебя забуду. Долг за хату девчонки вернешь с процентами». «Но где? Где же я возьму такие деньги? Я больная старая женщина!» пустила слезу и вцепилась в рукав, преграждая путь. «Жри поменьше и накопишь. У тебя на все про все полгода». По истечении этого срока, если не вернешь долг, отправишься на нижний ярус погостить кадичалом. Оттолкнул от себя рыдающую Федорову и пошел по следу, выцепив из какафонии запахов приятный аромат персика. Хотелось как можно скорее убраться из этого места, но позволить разгневанной бабе наброситься с угрозами и оскорблениями на Агату с ребенком позволить не мог.